Глава 26. Без вариантов. Злосчастный лифт остался позади. Подъемная платформа не смогла доставить нас на самый верх, заклинив в метре от конечной точки. Похоже теперь спуск через Зарю 2 можно вычеркивать из числа возможных. Да и что теперь там делать? Весь комплекс наверняка, если и не обвалился, то уж точно все внутри обуглилось. Старик Картавин исполнил то, о чем предупреждал. Но разве система экстренного уничтожения не должна была уничтожить все? Или что-то пошло не так? Все молчали. Медленно шли вперед и молчали. Диггер Раф погиб случайной, даже нелепой смертью. Навсегда оставшись внизу, теперь он уже вряд ли похож на человека. Скорее, на обгоревший кусок мяса. Прискорбно, что уже никто не сможет похоронить его по-человечески. Устроили длительный перекур, чтобы перевязать раны и немного подкрепиться. Катя и Костолом получили по еще одной порции стимулятора. Я же отказался, воспользовавшись стандартным армейским промедолом. Плечо еще больше опухло, да и двигалось с трудом. Сломанные пальцы болели, практически не переставая, хотя спустя столько времени я уже перестал замечать ее. Уже больше суток прошло с тех пор, как в схватке с дикарем я получил эту травму. Пальцы по-прежнему были обездвижены, и я начал переживать, как бы не начался некроз тканей. Костолом быстро осмотрел мои пальцы, и сделал вывод, что мои опасения безосновательны, и до этого еще далеко. Но, само собой, травму нельзя оставлять в таком виде. Укол противовоспалительного средства и антибиотика должны были помочь хотя бы на некоторое время. «Эй, что это там такое?» — неожиданно спросила Катя, в свете фонаря разглядев что-то странное в темноте. Ранее по дороге к Лямбде-6 мутантов мы здесь так и не увидели, а потому у всех оставшееся оружие висело за спинами. «Кажется, это и есть склады!» — крикнул Миша, ускорив шаг. Вскоре и его фонарь высветил массив приоткрытых гермоворот. Само собой, закрывать их было некому. Быстро миновав их, мы снова оказались на том самом огромном складе, буквально забитым военной техникой. От удивления Костолом, столом Катя и Юрген разошлись в стороны. Да, это заря два, негромко произнес Вергилий. На дигере лица не было. Он потерял близкого друга. Вот уж не думал, что объект с таким названием будет одним огромным складом, присвистнул бывший наемник, водя фонарем по сторонам. Сколько же тут техники, тихо пробормотал Штрасс задумчиво осматривая восхищенными глазами ряды, накрытых пыльным брезентом советских машин. «Около двух сотен единиц! Охренеть! А может и больше?» «Это еще что? Здесь имеются не только машины!» Миша задумчиво подошел к нему поближе. «А что еще?» — не оборачиваясь, спросил Штрасс. Я без прервал их, нетерпеливо обратившись к Юргену с единственным вопросом, который не давал мне покоя. «Ну и где именно искать твоего боевого крота?» «Угу, сейчас». Тот принялся торопливо сбрасывать рюкзак, в котором он все еще таскал с собой кипы документов. Минуты полторы он копался в пожелтевших документах, сворачивал и разворачивал сложенные карты, какие-то маршруты, схемы и выцветшие фотографии признаться я уже начал было думать что этот мягко говоря ненадежный человек обманул меня и никаких действительно стоящих документов у него нет а даже если и так то не факт что в них описано именно то о чем он говорил ага вот он поднялся на ноги держав в вытянутой руке большой помятый листок сложенный в четверо дай сюда столом резко выхватил у него документы быстро развернул «Ну-ка, посмотрим, что тут за дерьмо!» Юрген наградил его испепеляющим взглядом и что-то злобно процедил сквозь зубы. Но этим все и ограничилось. «Не шуми!» — не отвлекаясь, пробурчал здоровяк, внимательно изучая глазами документ. Остальные этого не видели. Вергилий и Катя о чем-то тихо беседовали в стороне, а Михаил с интересом полез под брезент ближайшей машины. «Любопытно», — произнес Костолом. «Выходит, мы почти на месте. Крот реально существует, и он где-то на этом складе. Здесь есть номер склада, но как к нему пройти, почему-то не сказано. Слышишь, Штрасс, а ты где это раздобыл? Кого-то прирезал втихую?» «Я бы тебя прирезал», — парировал тот, гневно сверкая глазами. Костолом осклабился, выразительно поглаживая боевой нож. «Хватит вам уже!» — вмешался я в этот бесполезный и полный мусоротреп. «Лучше займемся поисками. Даже не зная, сколько мы будем тут блуждать, склад очень большой, разделен на три части. И будьте осторожны, хоть мутантов мы здесь и не встретили, но это вовсе не означает, что их тут нет. Я налево. Катя, ты со мной?» Не задерживаясь, я сразу же двинулся налево, Туда, где под брезентовым полотном стояли какие-то совсем уж крупные единицы боевой техники. Девушка двинулась за мной, продолжая прихрамывать на покалеченную ногу. Верк направился за Юргеном, а к столом присоединился к Мише. Все так или иначе хотя бы примерно представляли себе, как должно выглядеть устройство, способное эффективно перемещаться под землей. Катя шла за мной молча. Казалось, что ее совершенно не интересовало то, что находилось на этом складе. Заметив ее состояние, я остановился и подошел к ней. «Ты как?» — тихо поинтересовался я. «В порядке?» Девушка лишь вздохнула, но ничего не ответила. Вдруг, не выдержав и прижавшись ко мне, она громко зарыдала. «Нет, я не в порядке. Совсем не в порядке, Макс. Я так больше не могу». Это ужасно. Сначала Серега, потом Дмитрий, затем Андрей, затем Швед, хотя я его и не знала, теперь еще и этот Диггер. Они пришли, чтобы нам помочь, а вместо этого сами погибли, да еще и такой жуткой смертью. Они оба сами сделали свой выбор. Мягко возразил я, приобняв девушку. Никто не вынуждал их. Собирая команду, я предупреждал, что не все могут вернуться обратно. И кстати. «Сергей жив?» «Что?» Девушка изумленно отстранилась и заглянула мне в лицо, явно не поверив услышанному. «Он жив?» «Да, более чем. Он сумел подняться на поверхность, хотя и сам точно не помнит как. Его подобрали наемники, люди Вильгельма. У Штрасса были на него какие-то планы, но все пошло иначе. Мы с Сергеем сбежали из лагеря наемников, собрали группу, Сам он остался на поверхности, предпочитая координировать наши действия дистанционно. Правда, связи с ним не было уже очень давно. Я на мгновение задумался. Надеюсь, с ним все в порядке. «Это хорошо. Хотя бы он. Но остальные...» — пробормотала она, вытирая с грязного лица слезы. «Все будет хорошо. Мы скоро выберемся. Обещаю!» — громко произнес я, взяв ее за руку. «Вот увидишь, мы выберемся, и никто больше не погибнет!» Прошло еще минут двадцать, пока по территории склада не прокатился громкий, но довольный крик. «Эй, все сюда! Кажется, мы что-то нашли!» Голос принадлежал Вергилию. Несмотря на огромную территорию склада военной техники, собрались мы довольно быстро. Миновав несколько длинных рядов тентированных грузовиков, мы добрались до штрассы и дигера. Следом, буквально через пару минут, показались и Михаил с бывшим наемником. Прямо перед нами, в толстой бетонной стене, размещались массивные стальные двери, когда-то выкрашенные темно-зеленой краской. На них была отчетливо различима белая надпись «ДС-4В-71. 71 Хорхой. «Объект Министерства обороны СССР. Совершенно секретно». «Так-так, кажется, это именно то, что мы искали». Едва Костолом увидел надпись, как тут же вытащил из кармана сложенный в четверо документ, развернул и показал всем ту же самую аббревиатуру. «Что еще за хорхой?» — удивился Миша, рассматривая надпись. «Понятия не имею». «Может, какое-то особое засекреченное обозначение?» «А вдруг боевого крота там нет?» — подала голос Катя, поправляя грязные слипшиеся волосы. «Должен быть!» — выдохнул я, бросив выразительный взгляд на Юргена. Тот сделал вид, что ничего не заметил. «Ну что?» — гигант похлопал Юргена по плечу. «Момент истины, да?» «В смысле?» «А ты и не понял!» «Если там ничего нет, тебе крышка!» хищно облизнулся костолом, похрустев костяшками пальцев. «Не нагнетай!» — тихо произнес Штрас, как бы случайно сдвинув ствол пистолета-пулемета поближе к плечу. Рядом с массивной дверью, прямо в стене, был виден небольшой пульт управления. Вергилий откинул защитную крышку, а затем растерянно уставился на густо покрытый пылью крохотный выпуклый монитор, с расположенной под ним цифровой клавиатурой. «Да», — пробормотал заглянувший ему через плечо Михаил, «не все так просто. Нужен какой-то код». Костолом подтолкнул Юргена к двери. «Наверняка в том хламе, что ты с собой таскаешь, есть необходимый код». Тот наградил гиганта уничтожающим взглядом, но все-таки терпеливо снял рюкзак и полез за документами. «Давай, давай!» — подбодрил его здоровяк, дерзко улыбаясь. По всему было видно, он точно сделает с Юргеном то, что обещал. И Штрасс это понимал. Куда ему до такого головореза, как к столом, даже несмотря на то, что тот пребывал в плохой физической форме? Пока Штрасс рылся в документах, Миша отошел обратно к стеллажам, на которых лежали длинные деревянные ящики — выкрашенные традиционной темно-зеленой краской. «Любопытно», — произнес он. «Я тоже слышал про боевого крота, но всегда считал, что это выдумки. Думал, для 60-х годов прошлого века это чистая фантастика». «Вот и поглядим». «Кажется, нашел», — негромко произнес Юрген, держа в руках сильно потертую красную папку. «А, черт, да тут больше сотни комбинаций». «А аварийного кода, случайно, нет?» Немного подумав, поинтересовался Вергилий. «Мы как-то отыскали советский военный бункер с подобной дверью. Месяц безуспешно пытались вскрыть. А затем кто-то из умников, к которым мы обращались, отыскал в секретной библиотеке технический журнал. Не помню подробностей, но после того, как попробовали аварийный код открытия, дверь неожиданно поддалась. А что было в бункере?» «Да ничего, мусор в основном. Все ценное эвакуировали еще в 80-х годах. А жаль». «Да, есть такой», — бодрым голосом сказал Юрген, перелистывая последнюю страницу. «Но тут сказано, что он одноразовый. После этого дверь заблокируется окончательно». «На «Нам другого и не надо», — пробурчал бывший наемник. «Вводи!» Вергилий отошел в сторону, уступив место у пульта штрассу. Тот быстро набрал нужную комбинацию. Внутри двери что-то громко лязгнуло, а затем она едва заметно приоткрылась. «Опа!» — Костолом быстро вооружился, направив ствол прямо на дверь. «Думаешь, там кто-то есть?» — спросил я, посмотрев на великана. «Нет, но мало ли». Я мысленно с ним согласился. Миша подошел ближе. Кое-как ухватился пальцами за торец двери и потянул ее на себя. Но не сдвинул и на сантиметр. «Бля, заржавело, наверное. Может, вдвоем?» Вергилий поспешил присоединиться к Мише. Вместе они сумели приоткрыть порядком заржавевшую дверь почти на метр. Костолом, нацепив на лобный фонарь, решительно отодвинул штрасса и вошел внутрь. Я, выждав с десяток секунд, шагнул следом за ним. «Да, он здесь!» — раздался довольный голос великана. Прямо перед нами находилась фантастическая конструкция машины, способной перемещаться под землей. Более того, судя по ее размерам, она вполне могла перевозить пять-шесть человек. Созданная из какого-то особого сплава, она состояла из двух больших секций — носовой и кормовой. Почти вся носовая часть представляла собой огромный и мощный бур. Задняя же часть, скорее всего, была отведена под силовую установку и пассажирский отсек. Вся махина была длиной около семи метров, представляя собой что-то вроде цилиндра. Боевой крот стоял на четырех широких, но довольно тонких гусеницах. Сверху были видны еще четыре таких же. Машина была выкрашена черной эмалевой краской и производила довольно грозное впечатление. Охренеть! восхищенно произнес Вергилий. Она реально существует. Работало бы еще, пробурчал костолом, двинувшись к аппарату. Лишь Катя никак не отреагировала на уникальное устройство, во всей красе, стоящее посреди довольно большой пещеры. Помимо самого транспорта, здесь было много старого оборудования неизвестного назначения. Слева был виден недостроенный туннель с остатками земной породы. Судя по всему, его использовали как точку входа или выхода. Бур вгрызался в породу, разрыхляя ее перед собой — а гусеницы толкали машину вперед. По специальным каналам отработанная порода просачивалась вдоль корпуса, практически не препятствуя движению. Как она маневрировала под землей, я не разобрался, но, скорее всего, передняя пара гусениц была на поворотной платформе. «О, да тут еще и вооружение есть!» — крикнул Миша, осматривая внешний вид крота. Мины и два пулемета ДШК на складных треногах. Круто!» «Мины? Зачем они?» «Ну сам подумай!» Прокопала туннель, заминировала какой-нибудь крупный объект на малой глубине и спокойно уползла обратно. Толково, а? Костолом не ответил, глазами ища входной люк или дверь. После непродолжительной паузы я разглядел прямо на корпусе короткую складную лестницу. Она вела к хорошо замаскированной овальной двери, утопленной в толщу корпуса. Рядом с дверью я заметил откидную прямоугольную крышку. Подойдя к лестнице, я с силой дернул ее на себя. Та легко выдвинулась на специальных шарнирах, практически не издав ни звука. Все было очень хорошо смазано. Забравшись на нее, я откинул крышку и увидел одну большую кнопку, тщательно прикрытую резиновой заглушкой. Хлопнув прямо по ней, я невольно отстранился. Дверь коротко звякнула, а затем легко ушла внутрь. Я заглянул внутрь. Там было абсолютно темно и довольно пыльно. Пару раз чихнул. Воздух был густой, раздражал верхние дыхательные пути. «Заходим?» — спросил я и, не став дожидаться ответа, шагнул внутрь. После короткого осмотра выяснилось, что внутри всего два помещения. Рубка управления, она же отсек для экипажа, и машинное отделение. Все внутри было покрыто густой пылью. Костоломы и Вергилий склонились над панелью управления, что-то обсуждая. А я шагнул в силовой отсек. Первое, что бросилось мне в глаза — Большая металлическая табличка, висевшая на странном футуристическом агрегате. Судя по всему, это была какая-то компактная реакторная установка. На ней был различим традиционный знак радиационной опасности. И табличка, висевшая на реакторе, нахально гласила «неисправно». «Эй, кажись, мы никуда не поедем», — громко произнес я. «Почему?» Катя удивленно заглянула ко мне в отсек. Следом за ней показался взволнованный Юрген. «Сама глянь», — я указал на табличку. «Вот бля!» — пробормотал Юрген, с досадой хлопнув ладонью по стенке переборки. Но тут, ко столом, не обративший внимания на комментарий штресса, что-то щелкнул на панели управления. Тут же вспыхнули несколько красных и зеленых лампочек, о чем-то сигнализируя. Корпус машины вздрогнул, что-то загудело. Э, какого черта?» От неожиданности я отпрыгнул от реактора, уставившись на выглянувшего из рубки управления Верга. «Вы что сделали?» «Не знаю». «Так, тут два источника энергии», неуверенно пояснил здоровяк, рассматривая панель. «Я выбрал второй». «Наверное, какой-нибудь мощный электромотор». А реактор — это первый источник. И вот как раз он неисправен. Тогда, раз энергия есть, предлагаю задраить люк и убраться из этой пещеры куда-нибудь наверх, — заявил Штрасс, вытирая пот со лба. Повисла напряженная пауза. А хватит ли ее? Снова пауза, но на этот раз короче. — А кто знает, как управлять этой штукой? — спросил Костолом, криво усмехнувшись. Штрасс медленно покачал головой, затем отвернулся и снова полез в свой рюкзак. Катя устало опустилась на стоящее в углу компактное кресло, закрыв лицо руками. Вергилий рассматривал какую-то боковую панель с двумя рядами лампочек, а Костолом в нерешительности постукивал пальцами по приборной панели управления. «Ну-ка, дай взгляну», — произнес я, заняв место рядом с гигантом. Здесь было около десятка кнопок, несколько подвижных рычагов и всего одна педаль. Помимо этого, горели несколько тусклых ламп, половина из которых периодически мигала. Тут вроде все по-русски написано, пробормотал Костолом. Но все равно ни черта не понятно. С четверть минуты я рассматривал пыльную панель. Смотри, это запуск бура и откнул пальцем на одну из самых больших кнопок, затем смахнул слой пыли. А тут привод переднего шасси. Вот привод заднего. А здесь фары. «Фары?» — хихикнул Миша. «Зачем? Мы же под землей. На что тут смотреть? Чтобы в другую машину не влететь?» «На попадающихся по пути червей». Тут верху увидел какую-то узкую, но продолговатую задвижку на уровне человеческой головы. Ухватившись за нее рукой, он резко сдвинул ее влево. Перед нами открылось толстое, практически прозрачное стекло. «О, смотровое стекло! А ну-ка, включите фары!» Я выжал кнопку. Вспыхнуло три луча света, из которых один тут же погас. Через обзорное стекло прямо по центру мы увидели недостроенный туннель, который вполне мог служить отправной точкой. «Все видно, хотя и очень ограничено». Я решительно выжил кнопку запуска бура. Корпус ощутимо задрожал, завибрировал. В рубке стало очень шумно. Неожиданно в машинном отделении что-то загудело. Громко хлопнуло. «Твою мать! Там еще что!» Стоящий позади всех Миша обернулся, заглянул внутрь, после чего прикрыл дверь. «Макс, запускай оба привода!» Я послушно вдавил обе кнопки одну за другой. Машина дернулась, завибрировала еще сильнее, а затем медленно поползла вперед. Есть! заорал Вергилий. Да! Работает! Боевой крот медленно пополз вперед. Когда туннель закончился и пошла порода, мы едва с ног не попадали. Машина словно на стену налетела. Не так! прокричал Костолом. «Нужно медленно! Видать, мощности не хватает раскрутить бур до нужной скорости!» Я изменил тактику. Плавно двигая рычагом, я добился того, чтобы Крот перестал двигаться рывками и пошел спокойнее. «Это все, конечно, круто, но нам нужно наверх, а мы движемся по горизонтали!» громко напомнил Юрген через пару минут такого продвижения. «Заткнись, умник!» — огрызнулся костолом. Не без труда, но нам все-таки удалось определить, как изменить угол наклона буровой установки. За это отвечал отдельный рычаг, но его угол оказался очень маленьким, составляя всего пять градусов. Прошло минут двадцать пять-тридцать. Машина, продолжая грохотать и сильно вибрировать, хоть и медленно, но послушно ползла вверх. Вдруг тревожно запищал какой-то датчик. Замигала большая красная лампа. Мы тревожно вскинули головы, пытаясь понять, в чем дело. Где-то позади что-то грохнуло. И тут в нос ударил запах жженного металла и электропроводки. Миша и Катя закашлялись. Верк распахнул дверь в машинное отделение, И все сразу стало понятно. Горел электромотор. Большая стальная крышка справа от реактора была откинута, а из-под нее валил густой белый дым. Пожар! крикнула Катя, отскакивая в дальнюю часть рубки. Я резко опустил вниз рычаг наклона, задрав буровую машину круто вверх. От сильного толчка я едва не упал на пол. Машина ощутимо дернулась еще раз, сильно завибрировала. Электромотор снова хлопнул. Всю рубку заволокло едким дымом. Из приоткрытой крышки брызнули искры, вырвались языки пламени. Шум быстро нарастал, перерастая в грохот. Практически ничего не было слышно. Откуда-то сверху тоже посыпались искры. «Чёрт!» — задыхаясь и кашляя, касталон схватил висящий на стене огнетушитель и бросился в машинное отделение. Быстро сообразив, что бывший наемник собрался таким образом потушить пожар, я бросился за ним. Но внезапно машина еще раз дернулась, а затем ее нос вместе с буровой установкой резко ушел куда-то вниз. Диггер и Миша, не удержавшись, потеряли равновесие и покатились влево. Катя кое-как удержалась на ногах, но больно ударилась головой о переборку. Что-то лязгнуло. Сверху посыпались искры, вывалились какие-то провода. И вдруг, прямо с потолка, с треском отвалилось что-то крупное, с силой ударив меня по голове. Я рухнул на пол, перестав воспринимать реальность. Открыв глаза, я увидел перед собой темный бетонный потолок. Вокруг было тихо, лишь кто-то едва слышно шуршал вещами. Рывком поднявшись с земли, я сразу же ощутил накатившую головную боль. Помимо этого, я обнаружил, что нахожусь вовсе не внутри боевого крота. Это был бетонный туннель, сложенный из традиционных тюбингов. «Твою мать!» — пробурчал я, одновременно осматриваясь. Рядом со мной, положив фонарь на пол и прикрыв глаза, сидел Миша со свежеперевязанным плечом. На белых бинтах уже проступили яркие кровавые пятна. Рядом с ним на импровизированной подушке лежал Вергилий, но почему-то не двигался. Мое внимание привлек яркий луч света. Там, метрах в десяти от нас, стоял костолом, хаотично освещая фонарем корпус машины, которая должна была вытащить нас на поверхность. «Эй, что случилось?» — громко спросил я. Костолом обернулся и тут же зашагал ко мне. «Беда, Макс. Крот вышел из строя и почти весь прогорел. До поверхности он не дотянул. Застрял где-то в одном из туннелей. Думаю, что это Астра». «Так, а где Катя?» Я поискал глазами девушку. «А штрас где?» Костолом опустил глаза и коротко выругался. Этот сукин сын воспользовался положением и бежал, забрав ее с собой. Мы ничего не смогли сделать. Он ранил Мишу и чем-то вырубил Верга. Он до сих пор без чувств. Вот тварь! Я потрогал свою голову и вдруг ощутил, что у меня волосы на макушке слиплись от крови. Черт, еще и голову разбил. Дай посмотрю. Он склонился надо мной, осмотрел рану и тихо вздохнул. «Жить будешь нормально». «Миша, ты как?» Тот просто кивнул головой. «Почему вы его не остановили?» Спросил я. В густом дыму он застал нас врасплох. Открыл входной люк, выбросил и вывел из строя все оставшиеся оружие. Сам вооружившись автоматом принялся угрожать, негромко произнес ко столом А девушку взял в заложники. Пока мы выбрались наружу, они куда-то исчезли. С полминуты мы стояли молча. «Нужно их найти», — произнес я. Затем, подобрав фонарь, я двинулся к перегородившему весь туннель кроту. Машина по диагонали выскочила из-под земли, уткнувшись буром в верхнюю часть стены и проломив в ней небольшое продолговатое отверстие. Затем под собственной массой машина рухнула на железнодорожное полотно, раскрошив шпалы и оторвав скрепление один рельс. Она намертво перегородила туннель. Пролезть было можно, даже в нескольких местах. Бур все еще медленно, едва заметно вращался. Из приоткрытого люка еще валил белый дым, а на железнодорожном полотне лежал использованный огнетушитель. Вряд ли они пошли бы туда. Значит, путь только один. Я обернулся и ткнул рукой в обратном направлении. Туда. столом. Сможешь нести Дигера на себя? В принципе, да. Миша, ты сам идти можешь. Вместо ответа он, слегка пошатываясь, поднялся на ноги. Если что, я помогу. Выступаем? И мы двинулись в путь столом взвалил на плечи бесчувственное тело дигера а миша скрипя зубами от боли заковылял следом мы прошагали так около 400 метров наконец здоровяк кустала опустил тело верга на пол а сам тяжело дыша рухнул на ближайшую шпалу все не могу больше я медленно двинулся дальше но не пройдя и 50 метров Заметил впереди какое-то нагромождение металла, прямо на железнодорожном полотне. Чуть дальше я различил большие кучи песка. С некоторым подозрением я медленно двинулся прямо туда, не выпуская из рук фонарь. «Макс, ты куда?» — окликнул меня Миша. «Я... Сейчас, сейчас вернусь!» Подойдя ближе, я понял, что передо мной лежат две сильно деформированные, обожженные дрезины. Вокруг куча мелких деталей — уже застывшие лужи масла. «Вот черт!» — произнес я, безошибочно определив, что передо мной место крушения наших дрезин. Результат безумного преследования полковника Зимина еще во время нашего первого бегства. Тогда все закончилось его смертью, а заодно и Кирилла Штрасса. Однако их тел здесь почему-то не было. Пройдя дальше, я нашел вертикальную шахту воздуховод, которой мы воспользовались в прошлый раз. Тогда с нами был Павел. Заглянув в нее, я кое-как разглядел далеко вверху слабый источник света. Наверное, было ранее утро или вечер. «Макс!» — эхом раздался голос Миши. Что, «Что там?» Я медленно вернулся обратно. «Там выход», — коротко ответил я. Но без Кати я не уйду. Правда? Ну, наконец-то! Скорее всего, они с Катей также поднялись наверх. Неуверенно, но с нескрываемой радостью предположил Миша. Стоит проверить, согласился я. А если нет, я спущусь обратно. До воздуховода добрались быстро. Костолом столом взвалил на спину Вергилия, закрепил его ремнем и, ухватившись руками за лестничный поручень, Медленно, но упорно полез вверх. Следом, с некоторым трудом перебирая раненой рукой, двинулся Миша. Вдруг земля ощутимо вздрогнула. Толчок был мощный, но наверняка был где-то очень далеко. Затем еще один толчок, но уже более ощутимый. Где-то далеко что-то гулко взорвалось. Через несколько секунд послышался еще один взрыв, но гораздо ближе. Выглянув из прохода, я заметил, как далеко сзади показалась огненная вспышка. Ее частично перекрывал застрявший в туннеле корпус боевого крота. Я сразу понял, что происходит. Работает система экстренного уничтожения. Теперь дошла очередь и до «Астры». Вероятно, за то время, пока мы находились в машине, «Гамму-3» уничтожал тот же поток «Адского огня», который стал причиной смерти Рафа. Просто о ее ликвидации мы ничего не знали. Вероятно, система работала определенными этапами, с какими-то периодами затишья. «А, черт!» — растерянно крикнул я. Мои глаза наверняка расширились от ужаса, когда я осознал, что нас ждет. Затем быстро, со всей скоростью, которой мог, я нырнул обратно в воздуховод, громко заорал парням впереди. «Живее! Сейчас тут все сгорит!» Где-то, может, в трех-четырех сотнях метров раздался очередной голкий взрыв. То ли сдетонировало вооружение боевого крота, то ли его реактор. Кое-как, ухватившись руками за поручни, я со всей возможной скоростью полез вверх. Получалось плохо. И Костолом с бесчувственным диггером, и Миша с раненым плечом — находились гораздо выше меня и все равно поднимались быстрее. Мне же перебирать одной рукой со сломанными пальцами было очень неудобно и тяжело. Помимо этого, поврежденное плечо тоже не позволяло двигаться так, как того требовала складывающаяся ситуация. Несколько раз я едва не соскальзывал, но вовремя хватался пальцами другой руки. Совершенно ожидаемо, что вскоре... В самом низу шахты, прямо подо мной, показался ярко-оранжевый вал пламени. Он с ревом поднимался вверх, грозя прожарить до хрустящей корочки всех нас. Я не видел того, что было вверху, но зато происходящее внизу лицезрел без всякого желания. На меня накатил дикий приступ паники. Все мое внутреннее я понимало, что вот он, конец что все мои отчаянные попытки спастись и помочь остальным закончатся вот так вот, в огне, всего в десяти метрах от спасения. Поднимающийся, но уже частично рассеявшийся вал пламени все-таки добрался до меня. Все тело, начиная с ног, обдало раскаленным облаком крайне перегретого воздуха. Я едва успел зажмуриться. Волосы, брови и ресницы частично оплавились пальцы предательски соскользнули, а от накатившей ошеломительной боли я не мог даже совладать с собой. Шок вместе со всепожирающей пожирающей болью сковали мое и без того многократно израненное тело. Я беспомощно замахал руками, пытаясь зацепиться хоть за что-то. Боль затмила собой буквально все, уже угасающим сознанием. Я еще успел заметить, как ноги Михаила пропали из вида. На мгновение я увидел робкий луч света, скользнувший в шахту. Все-таки утро. Обрывки последней совсем не к месту. Мысли пронеслись у меня в голове. Затем все поглотил мрак. Падение. Удар. Все.